Глава 49. Тоненький смех и шуршание веток разбудили Кэтрин. Она широко раскрыла глаза. Раздувая ноздри, ясно почувствовала бодрящий цитрусовый аромат. Одеяло она сбросила ночью во сне, видимо из-за очередного кошмара с чудовищами, убийцами каруселями. И теперь лежала на сбившихся простынях в липком холодном поту. Над головой покачивались плоды. Не желтые, а красные. Не лимоны, а апельсины-корольки. Каждый апельсин в маленькой короне. Ослабевшей рукой она дотянулась до низко висевшего плода и срывала с ветки. Деревце зашелестело. Королек оказался увесистым и с трудом поместился в ладонь. Наверху в кроне деревца кто-то шушукался и хихикал. Подняв голову, Кэт видела, что сквозь листву на нее глядит пара больших черных глаз. Сев на постели, Кэт сердито ставилась наверх. «Что вам нужно?» Теле отодвинула ветку, и Катрин увидела ее узкое личико и мягкие волосы, в которых запутались листья. «Мы говорили тебе, что это случится!» заговорила она зловещим детским голоском. «Помнишь? Убить придется одному. Убитый головы лишится. Та будет управлять страной, а тот «С умом навек проститься!» Ненависть заслала ей глаза, кроваво-красная, пылающая. Издав утробный крик, Кэт метнула апельсин в девочку. Тилио вернулась, королек пролетел сквозь ветви и шлепнулся на ковер. Корона отлетела в сторону. Это было невежливо. Кэт обернулась, ища обладательницу второго голоска. Элси с неряшливо остриженными волосами уцепилась за кроватный столбик. Из-за балдахина выглянула третья девочка. Она висела вниз головой. Длинные волосы Лейси касались подушек. «Вообще», — заметила она, — «это было не очень-то по-королевски». «Вон!» — закричала Кэт. «Он погиб из-за вас! Вы нас прокляли! Убирайтесь вон!» Три сестры смотрели на нее совершенно невозмутимо, словно она предложила им чашечку чая. «Не мы занесли топор» сказала Тилли. «Не мы убили Бармаглота?» сказала Элси. «Не мы вошли в ту дверь?» сказала Лэйси. Из глаз Кэт хлынули слезы, закипающие от злости. «Это все ваше пророчество. Вы его убили. Вы...» Прожидала она. «Убирайтесь вон! Оставьте меня в покое!» Лэйси начала раскачиваться. Ее длинные волосы щекотали Кэт, задевая ее плечо. «Мы многое видим», произнесла она. «Мы знаем многие судьбы. Мы пришли предложить тебе сделку». Кэт вытерла глаза. На мгновение ее охватила надежда. Жестокая, хрупкая надежда. Она едва смелилась выдохнуть слова, которые родились на языке. «Вы можете... Вы можете вернуть его?» Девочки зацокали языками, словно Кэт удачно пошутила. Тили покачала головой и раздвинула ветки, так что теперь она была видна до пояса. Одна из веток оцарапала ей щеку, но хотя царапина кровоточила, девочка не обращала на это внимания. Алая кровь казалась странно живой на фоне ее мертвенно-белой кожи и пустых черных глаз. «Мы не можем вернуть убитого, но можем дать тебе кое-что, чего ты тоже хочешь». «Что?» – затрепетала Кэт. «Отмщение», – сказали сестры хором. «Питер-Питер бежал, теперь его не найти», – продолжала Элси. «Твой ворон – убийца, но не ищейка а больше Питера никто не разыскивает. Король хочет как можно скорее обо всем забыть». «Но Питер, Питер в отчаянии», – подхватила Лэйси. «Его жена мертва, все его хозяйство загублено. Он придет к нам в поисках новой жизни в шахматном королевстве». Тири улыбнулась, показав щербинку между зубами. «Мы можем отдать его тебе, чтобы правосудие свершилось». У Кэт так пересохла горло, она не могла вздохнуть. Они правы. Ворон потерял след, а король слишком жалок, чтобы заниматься охотой на убийцу и похитителя. Мэриэн, Кэт это знала, выдумала историю о прошедшей ночи, изо всех сил пытаясь спасти репутацию Кэтрин, которая больше не имела для Кэтрин никакого значения. Служанка рассказывала всем, что, узнав всю правду о преступлениях Питера, отправилась туда, чтобы остановить его и Бармаглота, а к этот Джокер пришли ей на помощь. Джокер после смерти стал героем, все обвинения с него были сняты. Впрочем, Кэт это никак не оправдывала. Она, как ни крути, бежала из замка спустя несколько минут после того, как приняла предложение короля. Ее на глазах у всех увел за собой другой мужчина. Король был унижен и предпочел сделать вид, будто ничего и не было. У Кэт такой возможности не было. Она все помнила, и нельзя было не уклониться от прошлого, не забыть о нем. Питер заслужил наказание. Он заслужил смерть. Впервые с тех пор, как, лишившись чувств, она упала в грязь на тыквенной грядке, Кэт почувствовала, как у нее в груди, волнуясь, бьется сердце. «Что вы хотите в уплату?» Леся, раскачавшись, плюхнулась на постель и села, скрестив ноги, тонкие как спички. «Мы больны. Мы давно и долго умираем и вынуждены брать плату, чтобы поддержать свое существование». Элси крутанулась вокруг столбика. «Сердце поддержало бы нас на долгое время. Горячее сердце, полное страсти и отваги». Тили вытянула руку и ткнула грязным пальчиком куда-то под ключицу Кэт. Мы хотим сердце королевы. Похолодев, Кэт шатнулась и прижала руки к груди. Я не королева. Тили в ответ хитро улыбнулась. Пока нет. И сестры снова хором процитировали стишок, который постоянно звучал у Кэт в ушах. Убить придется одному. Убитой головы лишится. Та будет управлять страной, а тот с умом навек проститься. Она потрясла головой. Все считают меня взбалмошной сумасбродной. Король теперь нипочем не захочет взять меня в жены. Так уж и ни нипочем. Леся сорвала с ветки королек в короне на бикрень и протянула Кэт. Кэт неуверенно смотрела на плод. Так ли невинны эти девочки? И все же они правы. Не они взмахнули топором. Она подняла голову и по очереди заглянула каждой сестре в бездонные глаза. Вы доставите мне сэра Питера! «И я смогу сама решить его участь?» «Конечно», — ответила Элси. «Кому и судить, как не королеве». И все три тихо засмеялись, поджав губы, Кэт отбросила апельсин. Тоненький смех и шуршание веток разбудили ее. Она широко раскрыла глаза. Трех сестер не было, но дерево осталось. Его тяжелые красные плоды низко висели у нее над головой.